Глава шестая. «Класс», — думает Сара. Кнопка головы. Сокеты в мозги вставляют лишь те, кто слишком уж торчит от электроники. Сейчас раннее утро. Ковбы с ораном стоят возле панцера. Механик, размахивая руками, что-то объясняет, описывая, как выглядит вспомогательный силовой агрегат, который посылает импульсы в сервоприводы гидравлической системы форсажа и заодно объясняя, что ковбою надо по возможности вообще им не пользоваться. Панцер стоит на разбитом, пошедшем волнами асфальте. Тот уже начинает плавиться от жары, что только усиливается здесь, на краю океана, к северу от Санкт-Петербурга, где залив уже превратил старый жилой комплекс в барьерный риф, а над зеленой рябью воды высятся темные трубы, вокруг которых вьются стаи рыб. Неподалеку от «Панцера» стоят два легких грузовика с предупреждающими флажками. Они будут ехать рядом, пока бронированный механизм не выйдет на федеральную трассу. Так требует закон. Эти машины способны двигаться очень быстро, но тормозят с трудом. Морской ветер треплет волосы Сары. Она стоит у бронированного Паккарда Гетмана, ощущая непривычную тяжесть Хеклера-Кох на бедре, ездали, наблюдая за разговором. Два дня назад она для тренировки отстреляла 200 патронов, а потом скинула нужную программу себе на чипы. У нее уже были универсальные настройки, но сейчас она получила конкретные данные. При стрельбе от бедра очередь поднимается вот настолько-то, отводится вправо настолько-то, при стрельбе с плеча происходит это и это. Глушитель действует так. Отныне все на рефлексах. И если понадобится, они отработают на пять. Но что более важно, ей удалось выжить. И пусть на ребрах остался багровый синяк, но когда она впервые со времени последней встречи с Каннингемом вошла в пластиковую девчонку и увидела выражение лиц некоторых своих знакомых, то поняла, что это того стоило. Она увидела, как на нее косятся как смотрят, тупо, будто не узнав, как шуршат по углам шепотки, перемешанные с короткими взглядами из-под тяжка. Все, кто хоть едва знал, как она выглядит, слышали о предложении Каннингема. А кто-то слышал и о мальчишках, с которыми внезапно случилось несчастье, и чью пегую Меркурии нашли утопленные в тарпан -спрингс. А кто-то молча следил за ее отражением в зеркале бара, когда она прислонившись спиной к стене, не стоит слишком глупить, пила ром с лаймом, стоя в такой позе, словно на бедре уже висела пушка, и улыбаясь так, словно она уже знала что-то, о чем не ведал никто вокруг. Пришел посланник гетмана, и она ушла с ним, продолжая хранить на лице эту улыбку и скользя вперед тем плавным, уверенным шагом, которому ее научила огнецветка. Как будто не существовало такого понятия, как страх. Посланника звали Горло. Пистолет он хранил в багажнике своего автомобиля. Принеси он его в бар, и сработали бы детекторы пластиковой девчонки. На него бы тут же оказались направлены полсотни автоматов. Горло распахнул перед ней заднюю дверцу и, казалось, весьма порадовался тому, что она попросила разрешения ехать впереди. Он на нее не напал. Поехал на юг на старую ферму у маленького Ламантина. Достал пистолет из багажника и показал ей, как его снимать предохранителя и заряжать. А затем просто стоял рядом, пока она подгружала информацию в чип в голове. Он так и не узнал, что она догадалась. У него тоже стоит прошивка в голове. А где-то в теле спрятано такое же оружие, как ласка. А еще он так и не понял, что она в любой момент была готова швырнуть, если он сделает хоть одно лишнее движение, эту самую ласку ему в лицо, и вцепиться в него клыками и когтями за право остаться стоять на этой земле, в этот конкретный момент, на этом конкретном участке грязи. Так что она смогла пережить еще один важный эпизод своей жизни. Чтобы это отметить, она купила бутылку Рома и выпила половину в своем логове. Не в Венеции Тампы, а на другом берегу залива в санкт питерсберге в величественном старом офисном здании, где на окнах еще оставалась бронза в стиле ар-деко, а по мраморному вестибюлю гнал волны весенний прилив. Высоко над городом, где был виден восход солнца над Тампой, и можно было наблюдать, как оно золотыми нитями сияет на арках, пересекающих залив. У Сары есть все основания быть довольной. Аванс Гетмана поступил на счет больницы, и завтра утром Дауд получит левую ногу. Вторую можно будет сделать, когда она получит оплату полностью. Прибой с шипением набегает на покрытый бетонной крошкой пляж. Появляется еще один бронированный автомобиль. Кажется, Андрея. Гетман распахивает дверь и ждет. Андрей равнодушен к моде Криомакс и одет довольно консервативно. Джинсы, ботинки, синий атласный жилет поверх футболки. Он подходит к Михаилу, обнимает его, и они долго о чем-то говорят по-русски. Михаил волнуется. Андрей его успокаивает, а телохранители наблюдают за происходящим из автомобилей. Гетман уже несколько дней путешествует в колонии из трех автомобилей и сейчас напряженно тянет шею из-под бронежилета, спрятанного под мешковатой рубахой. Он готов ко всему. На опушке леса появляется пятитонный грузовик в сопровождении нескольких машин. Гетман прячется под укрытие кондиционера своего Паккарда. Ковбой и Уоррен замолкают и пожимают друг другу руки. Уоррен садится в машину и уезжает. Грузовик открывает дверцы кузова, и ковбой следит за передачей груза. Гетман, спрятавшись за темным бронированным стеклом, то ли машет рукой, то ли благословляет его, а затем вся его колонна уезжает. Сара остается стоять на месте, чувствуя, как асфальт плавится у нее под ногами. Она следит, пытаясь отметить важные приметы, так как знает, что у влиятельных людей есть собственные ритуалы, собственные способы ведения дел. Своя точка зрения, свой стиль. Это все объяснила огнецветка, буквально вдалбливая ей в голову разницу между тем, как движется девчонка из грязи, и тем, как мчится вперед жакей. И эта разница весьма интригует Сару. Она понимает, что именно здесь, на этой старой полуразрушенной магистрали, выстраиваются иерархии отношений и происходит обмен властью но она понятия не имеет, что сейчас важно, а что нет. Уоррен и Кнопка головой пожимают руки, а Андрей и Михаил обнимаются. Служит ли объятие для того, чтобы показать больше уважения? Или этот более сложный ритуал существует в одном лишь темном мире посредников, где дружба нужна только для удобства, и союзы рушатся, как Венеция во время прилива, и для того, чтобы показать, насколько ты предан, нужно больше усилий? А может, все дело в том, что так принято у русских? Она понятия не имеет. Двери грузового отсека «Панцера» закрываются, и слышно, как шипит гидравлика. Кнопка головы смотрит на море, наблюдая, как Америка рушится в залив Тампа. Сара выходит вперед. «Меня зовут Сара», — говорит она. Зрачки размером с булавочную головку смотрят на нее. Отрадясь, не видел такой плоской равнины. Солнечный свет блестит на серебре его сокетов. Он хмурится. Поехали? спрашивает Сара. Думаю, да, говорит он. Я ковбой. Я знаю. Ковбой смотрит на нее без особой приязни. Эта девчонка из грязи почти дотягивает до его шести футов четырех дюймов. Вдобавок, у нее какая-то чересчур высокомерная походка, словно она намеренно хочет всем показать, что у нее есть пистолет. Примечание. 6 футов 4 дюйма, примерно 1,9 метра. Конец примечания. Глаза скрыты за зеркальными очками, но при этом на лице присутствует какая-то ясность, которая ему даже нравится, какая-то целеустремленность, от чего в голову приходит сравнение со старой бритвой, которая уже немного затупилась, но при этом все же осталась достаточно острой. А вот то, как она выставляет на показ свои шрамы, ему не нравится. Может, она их и честно заработала, но сейчас они служат лишь для того, чтобы показать, насколько она смелая. Впрочем, ненавидеть ее не за что. Так что он решает, что если она не будет слишком уж лезть на рожон, все будет хорошо. «Пошли» говорит он и взбирается на панцир. К ней он не поворачивается и руку не протягивает. Она забирается сама по обожженной солнцем броне. И с точки зрения ковбоя, это очко в её пользу. Но когда она видит обстановку в панцире, отделение для пассажира, кабину управления, втиснутые между двигателями, плитами брони, чопхем 7 и гидравлическими и топливными приводами, Ее души касаются шелковистые пальцы клаустрофобии. Алые и зеленые огоньки мигают, как фонарики на новогодней елке. Воздух внутри панцира затхлый, пахнет гидравлической жидкостью и какой-то человечностью. Пассажирского сидения здесь нет, только узкая раскладушка с ремнями для фиксации при перегрузке. В чехле рядом с люком карабин — легкосплавный, из металла и пластика, и выглядит он так, будто изначально был клюшкой для гольфа. «Там есть для тебя гарнитура», — говорит ковбой. «Можешь послушать радио или что-нибудь в этом роде». Он указывает на дверцу шкафа. «Химический туалет. Ты, вероятно, привыкла к лучшему». «Спасибо. На самом деле, в мраморных развалинах санкт питерсберга Она привыкла к старому выскобленному ведру. Но рассказывать ему об этом она не собирается. Сара снимает с бедра пистолет, кладет его в дальний угол и, расправляя сетку, присаживается на койку. Интересно, думает она, на что ковбой рассчитывает после окончания доставки? Собирается ли он потребовать, чтобы они делили койку? Если да, то его ждет сюрприз. Она решает, что лишь конченый наркоман может любить панцер. Это кибернетическая лона, пропитанная мужским запахом, мягкие мигающие вспышки, штекеры, поддерживающие зависимость своего хозяина. Приходит к мысли, что не хочет знать, что именно они передают ему в мозг. Порно, направленное к переднему мозгу, электрические оргазмы, дарованные индукцией, синтетические стоны, замкнутые в мозгу, яркие фантазии, воплощаемые первобытные потребности. Сара с недоверием смотрит на гарнитуру. Если та настроена на канал ковбоя, Саре явно неинтересно ее надевать. Ковбой, совершенно ее не стесняясь, скидывает одежду и присоединяет электроды и резиновый мочеприемник. Сара думает о Дауде о его бесчувственной и истерзанной плоти, в которой осталось не больше человеческого, чем сочащемся кровью куске свинины. Она пожимает плечами и забирается поглубже в свою нишу. Именно в этот момент боль пронзает ее ребра. Она закрывает глаза и кладет голову на подушку без наволочки. Насосы начинают пульсировать. Слышно шипение гидравлики. Раздаётся вой стартера и визг двигателя. Чувствуется крен, когда панцир поднимается на воздушные подушки, и какое-то волнение в животе, когда он разворачивается, направляясь к шоссе. Сара ерзает на койке, и боль в боку утихает. Усталость захлёстывает её, как туман, и она чувствует, как напряжение начинает её покидать. Она укутана чьей-то бронированной фантазией, и кто-то другой влечет ее к месту назначения. А значит, ее броня и оружие сейчас не нужны. Шум двигателя становится все глуше. Сон окутывает ее разум. И Сара понимает, что сейчас ей не надо контролировать, переживет ли она следующее мгновение. Это чужая работа. Так что она просто засыпает. Погруженный в себя ковбой перестает обращать на нее внимание сразу после того, как показал, что здесь что. Он лишь следит за столбиками зеленых цифр, контролирует панцер, сообщает сопровождающим о своих намерениях, прислушивается к их болтовне, Держит панцер ровно. Запущен всего один двигатель. Это экономит топливо и позволяет эскорту держаться рядом. Выехав на дорогу между штатами, Он прощается с сопровождающими и заводит второй двигатель. Поверхность автострады покрыта ямами и выбоинами. На отдельных мостах бетон раскрошился до арматуры. Колесный транспорт держится правой полосы и едва ползет. Почти не скованный гравитацией панцер плавно перелетает на воздушной подушке к внутренним полосам. Там можно ехать со скоростью больше 100 миль в час. Ковбой, памятуя о пассажирке, заглушает двигатели и разгоняется постепенно, пока не доходит до 200. Он движется намного быстрее более массивных грузовиков, с легкостью обходя их на пути и слыша сквозь броню приглушенные звуки приветствующих клаксонов, раздающихся, когда он всполохом проносится мимо. Медленно ползущие автомобили кажутся неподвижными, деревья — сплошным зеленым пятном. Обзор сужается до узкой дороги впереди и полосы сзади. разрушающейся трассы, по которой он мчится на воздушной подушке, сверяя видеоизображение с показаниями далеко глядящего лидара с мгновенно откликающимся фотонным эхом. С флуоресцентным абстрактным изображением, которое на самом деле может быть чем угодно. Облаками, коробками, спектрами субатомных частиц в сцинтилляторах наложившимися на дисплей и воплотившимися в других транспортных средствах, ограждениях, деревьях, останках городов, пострадавших от войны. Мелькает граница. Со стороны Джорджии таможни нет, но есть длинная очередь машин, направляющихся в другую сторону, на территории американской концессии в ожидании досмотра. Он заправляется сперва в Южной Каролине, затем в Виргинии, Роботы-заправщики находят топливозаборники и включаются без вмешательства человека. Скучающий оператор, сидящий в пуле непробиваемой будки, даже не смотрит на него. Границу Мэриленда он пересекает примерно в полдень и уже там съезжает с дороги, ведущей между штатами. Находит клочок ровной поверхности, где можно отдохнуть, и спускает воздушную подушку панцера, дожидаясь сопровождающих. Ковбой снимает шлем и отсоединяется. Сара, к его удивлению, спит. Он почти забыл о ее существовании. Он отсоединяет мочеприемник, которым так и не воспользовался, и мочится в химический унитаз. Затем поднимается по трапу, открывает люк и вдыхает свежий воздух. Он смотрит на зеленые холмы, на пересекающую их широкую полуразрушенную автостраду, напоминающую поврежденную артерию. С Кэти он попрощался две ночи назад. Она ушла из его жизни так же легко, как и вошла в нее. Вылезла из окна восьмого этажа его гостиничного номера в Норфолке, так и не расставшись с улыбкой, которая появилась на ее губах, когда он подарил ей свою белую шляпу. Она как раз прокладывала себе путь к четырёхдюймовому солоноватому приливу, заливавшему Ист-Мейн. Они пообещали друг другу поддерживать связь, но при этом понимали, что встретиться вновь они могут только случайно. Он практически не бывает в Виргинии, а ей полагается отпуск только в следующем году. Так далеко никто из них не способен планировать. Его за это время могут выловить легавы, а ее может забрать море лучше было сразу попрощаться когда он оборачивается выясняется что сара уже проснулась и убирает сетку с койки сейчас полупроснувшись она кажется уже не такой напряженной хочешь пообедать она проводит рукой по волосам и кивает он открывает шкафчик и достает из холодильника несколько сэндвичей что будешь пить «Кофе, апельсиновый сок, чай со льдом». «Чай со льдом». Она спускает ноги с койки, принимает у него из рук прохладный пластиковый контейнер и снимает крышку. «Грасиас». Ковбой прислоняется к трапу и тоже открывает пакет с сэндвичем. Через открытый люк слышно, как перекликаются птицы. «Там, где ты выросла, говорили на испанском?» Испано-английском, если быть точной, мой отец был наполовину кубинцем, наполовину цыганом, а мать из англичан. Теперь, когда она наконец проснулась, она становится все более хладнокровной. Ее взгляд выглядит все отвлеченней, но при этом она не становится мечтательной, а кажется о чем-то расчетливо размышляет. Слова «отец» и «мать» звучат так, словно с ними связано что-то нехорошее. Ты потеряла их на войне, догадывается ковбой. Она бросает на него быстрый, оценивающий взгляд. Да, отвечает она так быстро, что ковбой догадывается, а она лжет, и в то же время не понимает, почему она не хочет говорить правду. Сара откусывает сэндвич и удивленно смотрит на него. Это настоящая ветчина, говорит она. Не соевая или тому подобная дрянь. Ковбой проглатывает куриный салат. «Гонщики Пони Экспресс едят только самое лучшее», — говорит он. Сара проглатывает еще два сэндвича, и ковбой едва сдерживает смех. На автостраде слышен шум проезжающих машин. На десерт у них абрикосы. Ковбой смотрит на часы. Сопровождающие задерживаются. «Не возражаешь, если я выгляну в люк?» — спрашивает Сара. Никогда не бывало в этих краях. О, края здесь прекрасные, прямая цивилизованная страна. Она пристегивает пистолет, пулемет, ковбой наблюдает за ней. У тебя на него прошивка? спрашивает он. Прошивка и чипы. В ее взгляде появляется вызов, словно она думает, что он усомнился в ее способностях. Нам это пригодится. Он изображает радость от новости, что у него такой прекрасный охранник. У тебя Сантестеван или Овари? Она бросает на него быстрый взгляд, затем надевает зеркальные очки. Это такая же броня для ее эмоций, как куртка, как выправка, как поза. Овари, говорит она. Это значит, что для того, чтобы прошивка сработала, нужен триггер, и таким обычно служит вдыхаемая химия. На улице ее называют жесткий огонь». А вот его прошивка срабатывает на команду из кристалла, и стоит она дороже. Сара протискивается в коридор мимо него, взбирается по короткому трапу и, упершись руками в край люка, смотрит сквозь тепловое мироцание остывающих двигателей на низкие зеленые холмы, на покачивающую туго упакованными початками кукурузу, виднеющуюся через дорогу, на белое здание фермы Которая кажется сошедшим с открытки. У меня Санти Стеван. Голос ковбоя из люка звучит чуть приглушенно. Зачем он тебе? Ты же интерфейсом пользуешься. Раньше я летал на дельтах, а там нужны были руки, ноги, пальцы, кристалл, глаза. Да вообще все. Сара и не подозревала, что ковбой ветеран. И если он до сих пор жив, значит, он довольно неплох в своем ремесле. Она думает о Морисе, Жакеи из Вост Индии, вспоминает его металлические глаза, устаревшей модели, и сокеты для военных чипов на запястьях и лодыжках, фотографии его погибших товарищей, висящие на стене. Он заблудился в прошлом, которое пылает ярче, чем всевозможное будущее. Она задается вопросом, не такова ли судьба ковбоя, столкнуться на своем панцире с чем-то, что не отступит перед ним и укрыться в хрустальный грот воспоминаний, когда умрет последний лучик надежды. «Я знала, что у тебя искусственные глаза», — говорит она. «Ты не щурился на солнце». Тени облаков плывут по земле. Чуть слышно шелестят ряды кукурузы. В этой постарали она чувствует себя не в своей тарелке. Ее жизнь замкнута в петли из бетона, стали, руин, затопленных земель и моря. А этот зеленый бесконечный горизонт выглядит так мягко, так непринужденно. Сара поднимает взгляд, рассматривая парящие в небе серебристые электростанции, следящие за планетой по воле своих хозяев. А затем, из-за одного из невысоких холмов, появляется робот-комбайн — огромная стальная машина с кибернетическим сердцем. Эти земли не обрабатываются людскими руками и ни один человек не может похвастаться, что владеет ими. Симпатичный белый домик принадлежит либо работнику, который следит за посадками в этой части Пенсильвании, либо семье, которая больше не контролирует поля, начинающиеся прямо за их окном. Здесь все то же самое, что и в городе. Выстроена все та же иерархия власти, где на вершине находятся орбитальные блоки. А у подножья копошатся люди, которые с таким же успехом могли бы быть полевыми мышками, разбегающимися в разные стороны перед лезвиями комбайна. И их бесчисленные жизни — ничто перед структурой, которую невозможно остановить. Гнев обволакивает ее, как броня. Прекрасно, что удалось отдохнуть. Но теперь нужно пережить новый эпизод жизни. На автостраде появляются три машины. На двух развиваются красные предупреждающие флажки. «Пришла пора работать». «Наши сопровождающие», — говорит она и вскидывает руку в знак приветствия. Андрей прилетел из Флориды вместе со своими охранниками и арендовал машины вместе с Панцером. Подъехав к ним, он высовывает голову из машины, и Сара говорит ему, что все в порядке. Позади все так же бездумно собирает кукурузу трактор. Она захлопывает люк и запирает его. Ковбой уже на своем месте, загоняет штекеры в сокеты. Насосы начинают пульсировать. Сара под вопль стартера перекатывается на койку. Она смотрит на гарнитуру, мгновение колеблется, затем берет ее в руки и надевает, одной рукой поправляя невесомый микрофон на тонком, как волос, проводе, так что он оказывается в самом уголке рта. В голове начинает звучать какая-то музыкальная радиопрограмма. Над самым ухом переключатель. Сара его поворачивает. Музыка, затем голоса на русском диалекте, затем видео с какой-то драмой в африканском цирке. Новый поворот выключателя, и она входит в интерфейс ковбоя. Перед ней взлетают зеленые стены Пенсильвании, переплетенные со столбцами цифр, яркими неоновыми вспышками. Она даже от удивления вздрагивает. Все это кажется нарисованным на внутренней стороне ее черепа, поверх того, что она видит и слышит. Она отгорожена от сознания ковбоя стеной и выступает всего лишь пассивным наблюдателем, смотрящим как ковбой ведет панцирь. И пусть это изображение не такое яркое, как могло бы быть, подавайся оно напрямую через сокеты, прямо в оптические центры мозга, как у ковбоя. Но все равно увиденное ошеломляет ее своей сложностью, и она почти срывает гарнитуру с головы, чтобы погасить флуоресцентный всплеск впечатлений. Но Сара раньше уже пользовалась гарнитурами и потому быстро осваивается. Она видела и более сложные вещи. Орбитальные маневры, автогонки, боевые действия. Голоса эхом отдаются у нее в голове. Ковбой болтает с сопровождающим, и она из вторых рук чувствует последствия его решений в том, как дергаются огромные рули, откликаются реактивные двигатели, вспыхивают огни на дисплеях. Наконец, Сара решает, что ей это неинтересно. Панцер проезжает 20 миль по разрушающейся дороге, и Сара видит возвышающиеся на западе холмы, покрытые тенью облаков. Впереди на дороге виднеется светящаяся оранжевым разметка — отмечающее место, где нужно свернуть. Сопровождающие грузовики съезжают на обочину, и их водители машут руками, временно прощаясь с Панцером и Андреем. Его лимузин как раз поворачивает. Панцер переваливается через ров и следует за ним. Встреча проходит в живописном фермерском доме, расположенном среди тенистых деревьев. Их уже ждут. Небронированный грузовик на подушке с четырьмя лопастными пропеллерами и пара мужчин, прислонившихся к темно-синему лимузину «Субару». Ковбой оглядывает обстановку. Он видит крупный план окон дома, отдельные кадры, вид деревьев и низкий гребень земли слева. В мозгу Сары сверкают вспышки. Она лезет за ингалятором и вслепую пшикает в нос. Нервы горят электрическим светом. Панцер движется рядом с грузовиком и чуть поворачивается, отводя реактивный выхлоп подальше от экипажа машины и одновременно направляя в его сторону разгрузочную рампу. Затем двигатели глохнут, и танк опускается на спущенную подушку. «Оставь гарнитуру себе, Сара». Голос ковбоя пульсирует в слуховых центрах. «Так ты сможешь со мной поговорить». «Можешь выключить для меня свои дисплеи?» — спрашивает она. Они слишком отвлекают. Видео внезапно замирает. Яркие цвета исчезают, остаются лишь самые стойкие. Сара качает головой и скатывает со скойки. Застегивает куртку до горла и проверяет пистолет на бедре. Она смотрит на ковбоя. На его фигуру в шлеме, неподвижно сидящую среди мерцания алых и зеленых цветов. И мгновение поколебавшись, наконец решается. «Ковбой!» говорит она. Я думаю, ты должен кое-что знать. Гетман думает, нас хотят подставить. Он разворачивается на своем сиденье, и она видит его темные пластиковые глаза, смотрящие на нее из-под козырька шлема. Спасибо, Сара, говорит он. Это понятно из того, что я вообще здесь нахожусь. Сара бросает на него короткий взгляд. Чувствует вспышку удивления. А затем кивает и, открыв люк, поднимается по трапу, одновременно надевая темные очки. Из окон грузовика смотрят угрюмые лица. Она вытаскивает хеклеры кох из кобуры, удерживая его чуть ниже края люка. На ферме пахнет топливом, горячим металлом и смазкой. Сара чувствует, как по спине пробегают мурашки. Кажется, она в любой момент словит пулю. По нервам течет пламя. Гетман чувствовал, что здесь что-то неладно, а его антенны настроены хорошо. Она городская жительница и не привыкла к такой обстановке. Но взгляд ковбоя был довольно намекающий, так что она переводит глаза на окна фермерского дома, затем на деревья, горный хребет за ними, а затем снова на фермерский двор. Главными здесь, по-видимому, являются Андрей и худощавый чернокожий мужчина, одетый в серый шелковый костюм. На голове у него поверх дредов вязаная шерстяная шапочка, а над верхней губой — усы континфлос. Узкая полоска по обе стороны рта. Большая часть верхней губы выбрита. Они не обнимаются, просто пожимают руки и начинают что-то быстро, негромко обсуждать. Мужчина возвращается к своей машине и отдает приказ. Двое его помощников, один тоже чернокожий, второй белый — открывают багажник и вытаскивают тяжелый металлический сундук. На миг Саре кажется, что она уже видела Светлокожего раньше. Но они оба в соломенных шляпах и больших темных очках, а она за всю свою жизнь видела уже столько качков, что может ошибаться. Они выглядят так, словно регулярно тягают гири, но к тому моменту, как вытаскивают ящик на середину двора, оба задыхаются. Мужчина наклоняется, чтобы открыть ящик, Андрей присаживается на корточки и осматривает его содержимое. А покупатель отступает назад. Губы под усиками континфлас искажает ухмылка. Сара чувствует, как у нее по спине стекает пот. Ее взгляд оббегает двор, скользит по лицам мужчин в грузовике, возвращается во двор, затем на горный хребет позади, затем на окна фермерского дома. На окнах качаются кружевные занавески. Кажется, до этого она видела подобные только на картинках. Андрей выпрямляется и, поворачиваясь, подает знак водителю, который подносит губам микрофон. В голове у Сары откликается ковбой, затем раздаётся шум гидравлики и бронированный грузовой люк панцира распахивается. Взгляд Сары мечется. От окон к водителям грузовиков, Андрею и его партнеру, идущим к танку. Все они находятся слишком далеко друг от друга, чтобы она могла нормально следить за происходящим. Нервы искрятся, как фейерверк. Она заставляет руки расслабиться. По рукояти Хеклер и Кох струится пот. Андрей и покупатель заходят в панцер. Чернокожий наугад открывает коробки, проверяя на месте ли матрицы для компьютеров. Глаза Сары, как молнии, бегают от грузовика к окну. На губах привкус соли. Мужчины покидают панцир и выходят во двор. Охранники Андрея выходят из машины, чтобы занести золото в багажник. Чернокожий проводит ногтем по жирному пятну на шелковом костюме прямо на локте и идёт к Субару. Из грузовика выходит пара мужчин, направляясь за грузом. «Это неправильно», — думает Сара. «По крайней мере, один из них должен был выйти с другой стороны». «Ковбой», — говорит она. Глаза безумно мерцают, нейромедиаторы запускают импульсы, ее разум пытается охватить двор. Золото с глухим стуком опускается в багажник, когда чернокожий мужчина небрежно садится в машину. Двое его сообщников наклоняются, чтобы залезть в Субару. Воздух пронзает стремительное шипение, и Сара видит серебряную иглу, вылетающую с верхнего этажа фермерского дома и устремляющуюся стрелой прямо к машине Андрея. Из-за прошивки, встроенной в нервы Сары, кажется, что она едва ползет, и потому девушке вполне хватает времени на то, чтобы закричать, когда лобовое стекло, за которым скрыт Андрей, прогибается внутрь, когда ракета вгрызается в машину и все превращается в расширяющийся пузырь огня, который вырывается изнутри, и Сара думает. «Дауд!» Пузырь касается Андрея и его спутников — и всех троих швыряет вниз, как мягкие трепичные куклы без костей. В сознании Сары нарастает крик, но сама она уже движется вперед. Пистолет-пулемет поднят и уже нацелен на Субару. Она нажимает на спусковой крючок, и пистолет гремит так, что сотрясается каждая кость. Крик отдается эхом в ее голове, но она не обращает на это никакого внимания. Пули из пистолета-пулемета металлически стучат по багажнику Субару. А затем двое мужчин, склонившихся над задней дверью, ловят собою очередь, и чернокожий сползает вниз, как бесчувственный комок тряпья. А его напарник, закинув руки за голову, падает навзничь. Одна рука держит приклад автоматического дробовика. Гильзы, как падающие сосульки, стучат по броне чопхам. Сара смещается и стреляет снова и снова, слыша лишь металлический стук. Третий покупатель скрыт забронированной дверью. Крик в голове превращается в крик стартеров. Огромные реактивные двигатели начинают разворачиваться, и Сара чуть не выпрыгивает из кожи, когда кусок брони, только что бывший кормою панцера внезапно распахивается и вверх взмывает турель. Раздается настойчивый гудящий звук. Эта сирена предупреждает, что закрываются грузовые ворота. В ее голове звучит голос ковбоя. «Сара, сзади!» И она поворачивается в люке и видит, как один из двух водителей грузовика выглядывает из-за своей машины на воздушной подушке, готовый выстрелить ей в спину из пистолета. Хеклер и Кох сверкает в ее руках. Пули летят к нему, в его глазах блестит страх, и он успевает спрятаться. Бубух. Сара снова оборачивается на выстрелы автоматического дробовика и видит, как в тело Андрея врезается картечь, и вокруг поднимаются фонтанчики пыли. Но посредник даже не шевелится. Оставшийся в живых покупатель стреляет поверх капота Субару. Возле уха Сары раздается хриплое морлыканье. Эта пушка в башне панцера открывает огонь. 30-миллиметровые гильзы фонтаном взмывают в небо. И Сара видит, как весь второй этаж фермерского дома взлетает в воздух в вихре пыли, словно каждый дюйм краски, покрывающий дом, в одно мгновение решил осыпаться. Оружие на панцире пытается навестись на Субару, но безуспешно. Сара осознает, что оно предназначено для стрельбы по самолетам и не может поражать наземные цели. Она выпускает несколько патронов в мужчину, спрятавшегося за лимузином. Но пули закончились, и ей приходится тянуться за другой обоймой. А значит, приходится и снова обернуться, чтобы посмотреть на стрелка за грузовиком. Панцирь, чуть накренившись, взмывает на подушке. Воздух наполнен шумом двигателя. Верхний этаж фермерского дома полностью изрешечен. Тот, кто выпустил ракету, не мог выжить. Сара, чуть покачиваясь над люком движущегося панцера на ощупь вставляет новую обойму в пистолет. Панцир несется прямо через двор. Бронированный нос направляется прямо к Субару. Мужчина с дробовиком начинает поворачиваться, и Сара, поспешно присев, слышит, что раздаются выстрелы. Дробинки отскакивают от брони. Мужчина бросается бежать. Танк врезается в лимузин и попросту сносит его, словно он весит не больше велосипеда. Мужчина бросается в сторону, неуклюже пытаясь поднять дробовик. Шляпу и очки он уже потерял. Сара чувствует, как ее чипы требуют от нее встать, скинуть пистолет, нажать на курок. Стрелок падает — Сара видит, как в его глазах горит агония, и в этот миг узнает его, понимает, что видела его раньше, видела его глаза в зеркале заднего вида, когда он вел машину Каннингема по неоновым улицам прямо к ее квартире. Это помощник Каннингема, тот, что покрепче. В следующий миг Панцер разбивает Субару о фермерский дом сминая автомобиль как консервную банку, а затем панцир срывается с места, направляясь к гребню холма, постепенно увеличивая скорость. В голове Сары звучит голос ковбоя. «Спускайся, Сара, ты сделала все, что могла!» А Сара по-прежнему в шоке смотрит на корму, на дымящийся пейзаж, на лежащего как мешок тряпья водителя Каннингема. Башенное орудие снова оживает, открывая огонь. К тому моменту, как панцир заползает на холм, грузовик весь изрешечен, топливные баки вспыхивают языками пламени. Мужчин, которые вели его, не видно. Вероятно, они оба превратились в фарш. Подручный Канингема, думает она, ракета, Дауд. Когда Сара, пытаясь удержать равновесие, оцепенела, спускается по трапу, пушка все продолжает стрелять. Сара закрывает люк над головой и ныряет на койку. 7-миллиметровые гильзы, звеня, катятся по металлической поверхности. «Пора спрятаться, Сара!» Голос ковбоя звучит одновременно в голове и ушах. «Пора спрятаться в очень глубокой норе!» «Не получится!» — хочет она сказать. «Ты от них не спрячешься!» Но она лишь снимает гарнитуру, закрывает глаза и пытается затеряться во тьме.